Глава 34. Пьем на крыше отеля Вашингтон, заметила Мейс, когда они с Роем уселись за столик, глядя на один из лучших видов округа Колумбия. На самом деле сейчас он называется В Вашингтон, уточнил Рой. Он снял с зубочисток три оливки и теперь по одной забрасывал их в рот и неторопливо жевал. Мейс указала вперед. Смотри, отсюда можно разглядеть снайперов охраны на крыше Белого дома. Глянула на улицу. А вон патрульная машина едет на вызов. Скорее всего, обычная драка в баре. Может, стрельба? Нет, на стрельбу выезжает минимум две машины. Мы бы слышали больше сирен. Возможно, сигнализация ОК. Сигнализация ОК. Срабатывает тревожная сигнализация. Ты приезжаешь, а это просто сбой. «Здесь, в безопасной части округа Колумбия, это основные выезды. Если хочешь посмотреть на стрельбу или зомби под диссоциативами, отправляйся в шестой или седьмой район. Там дают шикарные представления. Ты просто ходячая энциклопедия местной преступности». «И больше ничего», — муныло произнесла Мейс. «Неприятности?» «Нет, Рой. Вся моя жизнь сплошные пять звезд». «Неубедительно. Парни вечно мне не верят». Она встала, перегнулась через бортик и указала налево. «Вон там я впервые сама арестовала человека. Только-только получила разрешение на одиночные разъезда. Засекла парня в костюме, покупавшего пакетик кокса у мелкого дилера. Потом выяснилось, что он конгрессмен и заседает в антинаркотическом комитете. Вот же нифига себя, ага». Она обернулась, и Рой поспешно отвел взгляд от ее мягкого места. Джемпер Мейс задрался и открыл верхнюю часть татуировки в виде креста, низ которой должен был располагаться на ягодице. «Наверное, татуировщик получил большое удовольствие от своей работы», — подумал Кингман. Мейс допила пиво и закинула в рот пару орешков. «Ты столько пялился на мою задницу. Хочешь прокомментировать?» Рой покраснел. «По правде говоря, она лишила меня дара речи». «В тюрьме тоже был один неравнодушный охранник». Рой посмотрел на нее. «Он что-нибудь тебе сделал?» «Скажем так, штаны оставались на нем, и на этом хватит». «Так ты сделала татуировку в виде креста?» «А разве не у всех хороших католических девушек есть крест на заднице?» «Не знаю». Я никогда не встречался с католичками, полагаю, это мое упущение. Точно. Знаешь, я думал после колледжа поступить в полицейскую академию, быстро ездить и стрелять из пушки, он ухмыльнулся. Откуда ты знаешь? У большинства парней и так. В моем классе был 41 рекрут, 16-недельный курс. Половина слилась раньше времени. Бывшие атлеты с пивными животами даже отжаться не могли». В академии было нормально, учили телефонный справочник, чистили и полировали, занимались учебно-боевой подготовкой, но не настоящей полицейской работой. Телефонный справочник, инструкции и процедуры, уставы, в основном бумажная работа плюс физподготовка. Под конец они отправили меня в показательный патруль в Джорджтаун, одну без оружия и приказов. И что ты делала? Бродила, выписала несколько штрафов за парковку, курила сигареты. Юридическая школа тоже скучная. Я начала работать в северном конце Джорджия-авеню. Его называли «Золотым берегом», потому что там было относительно безопасно. И? И я его ненавидела. Я приняла значок и пистолет не ради безопасности. Я хотела попасть в криминальный патруль. Они работают по всему городу, не в каких-то паршивых пяти кварталах. Занимаются серьезным делом, то есть не наркоторговцами. Уличные торговцы просто заполняют криминальную статистику. Патруль занимается взломами, вооруженными ограблениями, убийствами и дилерами, которые морят людей. Это и есть настоящая работа. Она помолчала. А теперь я даже помечтать не могу о своем глоке, иначе немедленно отправлюсь обратно за решетку. Вот такое веселье. Мэйс, я знаю, мы познакомились совсем недавно, но если тебе понадобится о чем-то поговорить, я рядом. Я больше думаю вперед, чем назад. Она встала. «Дамская комната. Вернусь через минуту». Сделав дела, Перри вышла из кабинки, подошла к раковине и плеснула воды на лицо. Она смотрела в зеркало, а слова Бет входили в нее, как разрывные пули. «Прекрати делать глупости, доверься мне». Мейс не хотела делать глупости и однозначно доверяла сестре. Она была чертовски уверена, что не желает вернуться в тюрьму, Однако к ней все время возвращались слова агента Келли. Она застонала. «Стопроцентный внутренний конфликт. От такого давления голова скоро взорвется. По крайней мере, у тебя будет шанс». Она плеснула на лицо еще воды и снова посмотрела в зеркало. «Сколько ни три, грязь не смоешь». Мэйс резко обернулась и увидела стоящую у двери Мону Данфорд.